Марта Петтерсон, вдова, шпионка. посвящается Джону Петтерсону. благодарности. Я хотела бы поблагодарить всех, кто приложил руку к созданию этой книги. Число этих людей я включаю тех, кто подарил мне лучшие моменты жизни. моих родителей Дороти и Райли Денни, мою сестру Мэри Элис, моего покойного мужа Джона моего мужа Стива и моих детей Тайлера и Лору. В своем первоначальном виде эта книга родилась в рамках курса по написанию мемуаров под руководством великолепной Агнес Макдональд. Вместе с друзьями, моими однокурсницами Элеонор Прайс и Райзой Келл, я искала новый язык для того, чтобы описывать свою жизнь и доносить свои идеи, и не боялась при этом пробовать различные подходы. Их комментарии и необходимость еженедельно сдавать по несколько страниц дарили мне вдохновение писать и делиться написанным с такой приятной аудиторией. Я хочу поблагодарить моего литературного агента Дэна Мендела из «Санфорд Гринбергер энд Ассошейтес», который долгие месяцы работал со мной, пока история обретала законченную форму, а затем без устали искал возможность ее опубликовать. Я также хочу сказать спасибо Роберту Уоллесу, который был совершенно уверен в моих силах, придавая мне стимул работать дальше. Два моих редактора, Роберта Иглера и Мэри Элис Дени по-новому взглянули на мой труд и предоставили конструктивную критику, которая позволила мне преобразовать личный рассказ в настоящую документальную прозу об увлекательных приключениях одной женщины в любопытные периоды истории. Эн Макрей технически руководила моей работой, а также заражала меня энтузиазмом, выступая в качестве моего инструктора и наставника. Эта книга не увидела бы свет без помощи моего друга Т. Дэви Роулинса, который составил для меня четкий график, заставляя все делать в срок, не позволял мне расслабляться и неустанно меня подбадривал. И еще спасибо вам, читатели. Я рада, что вас продолжает интересовать «Холодная война» и ее существенные последствия, ощущаемые по сей день. Наконец, спасибо всем, кто сегодня работает на ЦРУ в опасных и непредсказуемых местах. Празднуйте наши победы, пусть и без фанфар. Пролог. В городке Маклин, штат Вирджиния, стояло прелестное утро. Прежде чем уйти на работу, я оставила на кухне записку, положив ее на видное место, чтобы дети точно обратили на нее внимание. Дело было в апреле 1997 года. Тайлеру уже исполнилось 17, Лори — 15. Занятий в школе в тот день не было, равно как и не было никаких планов, поэтому любое мое предложение вполне могло детей заинтересовать. Не знаю, почему я решила все рассказать им именно в тот день, гадая, как они воспримут мой секрет. Может, для них это и не имело особенного значения, но я все равно переживала». Друзья на работе предостерегали меня, что с признанием нельзя затягивать, иначе дети рассердятся из-за того, что я не смогла довериться им раньше. Я учила их говорить правду и только правду, а теперь мне предстояло признать, что сама я им врала. Лора позвонила мне около десяти утра, проснувшись от жуткого голода. Сонным голосом она спросила, что случилось и почему нам надо встретиться за обедом. Я знала, что в этот момент она думает лишь об одном — А завтраке. В детстве по утрам она сама выбиралась из кроватки, топала в пижаме по коридору, залезала на стул и ждала, когда я насыплю ей хлопья. Затем я только и слушала, как бряцает ложка, пока она наполняет топливом свой маленький опустевший за ночь бак. Закончив, она с довольным видом забиралась ко мне на колени, чтобы получить свою порцию обнимашек. С тех пор по утрам она все так же хотела есть, но теперь насыпала себе хлопья сама. Я ответила, что хочу встретиться с ними за обедом, потому что в Страстную Пятницу они не учатся. Мне показалось, что это подогрело ее любопытство, ведь мы никогда не обедали вместе. Лора пообещала разбудить Тайлера и к полудню приехать в Маклин. Я заверила ее, что Тайлер знает, где искать ресторан Рой Роджерс. Минут через пятнадцать после того, как я припарковалась у ресторана, Тайлер поставил на соседнее место свой «Шевроле Блейзер». Перебравшись ко мне в машину, Лора села на переднее сиденье, а Тайлер устроился сзади, дети спросили, «В чем дело?» Как ни странно, хотя мне в жизни пришлось сыграть немало ролей, я не придумала подходящей преамбулы для того, что хотела им рассказать и просто выпалила. «Я работаю в ЦРУ». Лора озадаченно посмотрела на меня, но Тайлер отреагировал быстро, немало меня удивив. Впрочем, он всегда очень много знал. «Она шпионка», — сказал он. Мы все рассмеялись. Это казалось абсурдом. «Мама — шпионка?» Чтобы заполнить неловкое молчание, я объяснила им, почему мне приходилось их обманывать. Пока они были маленькими, я не раскрывала им свой секрет, потому что дети не могут в полной мере осознать, что разоблачение сотрудника ЦРУ может подвергнуть опасности семью, живущую за границей. Когда в 1992 году, сразу после войны в Персидском заливе, мы уехали за океан, я должна была точно знать, если школьный автобус захватят террористы, то моим детям в голову не придет, что их мама работает в ЦРУ. Они могли сказать только ту правду, которую знали. Но теперь, когда они стали старше, я готова была доверить им свою тайну. Кроме того, мы жили в США, где школьные автобусы в безопасности. Дети почувствовали, как непросто мне признать, что я их обманывала. Я смотрела на них, гадая, не слишком ли поздно я решила им обо всем рассказать. Услышав следующий вопрос дочери, в котором ясно звучали нотки обиды, я решила, что запоздала с признанием. «О чем еще ты нам не рассказываешь, мамочка?» Но затем я увидела у нее на губах легкую улыбку. Казалось, Лора радовалась, что ей удалось поймать меня на лжи. Тайлер тоже улыбался. Я поняла, что они не затаили обиды, и мне стало легче. Само собой, они хотели узнать, кто я на самом деле, и я решила рассказать им все с самого начала, хотя мне всегда было сложно рассказывать эту историю, не чувствуя при этом, что я хвастаюсь. Мы приехали в штаб-квартиру ЦРУ, которая находилась километров в полутора от ресторана, и я предложила детям пообедать в столовой. Помимо еды, их интерес подогрела обещанная мной возможность заглянуть в сувенирный магазин. Когда мы завернули к главной проходной, я вдруг поняла, что она выглядит совершенно непримечательно. Утром я внесла детей в официальный список гостей. Когда я остановилась у шлагбаума, Часовой попросил их показать удостоверение личности. Они удивились, что он обращается прямо к ним. Часовой внимательно изучил их удостоверение, наклоняясь к окнам машины, чтобы сравнить их лица с фотографиями, а затем вернул документы вместе с временными красными пропусками для гостей, которым нужно сопровождение. Дети впечатлились количеством формальностей при въезде в ЦРУ. По сей день они вспоминают, как их поразил столь официальный прием. По пути к большой трехэтажной парковке в задней части комплекса мы проехали мимо главного здания. Его часто показывали в новостях, но дети сказали, что они его не узнают. Возможно, я переключала канал или просто не заостряла их внимание на здании, когда оно становилось фоном для очередной шпионской истории. Я поставила машину на свое место на первом этаже парковки, и Лора не приминула заметить, что место у меня так себе. Услышав это мои коллеги, они разразились бы хохотом. Но разве она могла знать, что собственное место на парковке было желанной привилегией, даруемой лишь после многих лет упорного труда? Тем же, кто еще не заслужил своего места на крытой парковке или одной из ближних стоянок, приходилось оставлять машину далеко, на так называемой «западной стоянке», открытой для всех. Я не стала поправлять Лору, но сказала ей, что на крытой стоянке зимой машина защищена от снега, а летом — от знойной вашингтонской жары. Моя история должна была стать для них шоком, но я решила излагать события своего прошлого выборочно. Пока мы шагали по длинному тротуару, ведущему к новой штаб-квартире, я неспешно начала свой рассказ с того, как в 1975 году познакомилась с их отцом, Стивом, в Москве, где мы оба работали в разгар холодной войны. Миновав турникеты, мы спустились по эскалатору на первый этаж, где я показала детям копию самолета-разведчика У-2, подвешенную в атриуме под потолком на уровне четвертого этажа. Я рассказала им о Гэри Пауэрсе, которого сбили на территории Советского Союза в 1960 году, когда я была примерно в их возрасте. Дети слушали меня внимательно, глядя по сторонам и изучая проходящих мимо людей. Похоже, они не могли поверить в то, что оказались тут. В атриуме первого этажа мы заглянули в музей, где были выставлены шифровальные машины «Энигма» обмундирование и другие шпионские артефакты времен Второй мировой войны. К музею дети проявили сдержанный интерес. Им явно не терпелось узнать, чем занималась я. Пока мы шли по коридору к фойе главного здания штаб-квартиры, рассматривая портреты бывших директоров управления, я гадала, как эта часть моей истории отразится на них. Справа в фойе стояла внушительная выше человеческого роста статуя генерала Донована над которой были высечены слова «И познаете вы истину, и истина сделает вас свободными». Я рассказала о заслугах Донована на посту руководителя управления стратегических служб и призналась, что недавно получила премию Донована за достижения в годы работы. Я знала, что тем самым пробуждаю любопытство детей. Мы вышли в центр фойе и встали на самой середине огромной эмблемы ЦРУ, выложенной на полу серым мрамором разных оттенков. Детей поразило это место и мое явно близкое знакомство с ним. Я провела их на другую сторону фойе, где на стене темнели выгравированные звезды. Стоя перед ними вместе с детьми, я прочла вслух начертанные над ними слова. Вечная память сотрудникам Центрального разведывательного управления, отдавшим жизнь на службе своей страны. Мы сели на скамейку перед величавой, но безмолвной стеной со звездами. «Как признаться детям, что у тебя была жизнь задолго до их рождения, до встречи с их отцом, до появления нашего уютного дома в Анаде или Вирджинии?» Я взглянула на детей, которые почувствовали мое настроение, и у меня на глаза навернулись слезы. «До знакомства с вашим отцом я уже была замужем. Моего мужа звали Джон Петерсон. Мы познакомились в колледже. Я заглянула детям в глаза». Они молча смотрели на меня, не веря своим ушам. Он служил в спецназе во Вьетнаме, а затем устроился в ЦРУ. Он был чудесным смелым человеком. Я тихо продолжила. Он погиб в 1972 году. Дети моргнули, слезы покатились у меня по щекам. «Здесь есть звезда Джона», — прошептала я, повернувшись к звездам. Я подошла к стене и легонько коснулась той звезды, которая была выгравирована в его честь. Ребята последовали за мной. Лора нежно взяла меня за руку своей маленькой рукой, а Тайлер приобнял меня, словно желая защитить. Они разделяли мою горечь. Мы немного помолчали. Я указала на звезду Джона в лежащей за стеклом книге, где были перечислены имена павших и оставлены пустые места напротив звезд тех сотрудников, личность которых по-прежнему не раскрывалась. Мы молча постояли перед стеной, после чего ребята по очереди коснулись звезды Джона так же нежно, как и я сама. Они все поняли. Но я знала, что у них появится море вопросов, как только они осмыслят эту новую реальность. Не говоря ни слова, мы снова поднялись по лестнице и прошли к экспонатам времен Холодной войны, на время предоставленном управлению признанным специалистом по шпионской экипировке и коллекционером Китом Мелтоном. Я знала, что детей заинтересуют эти вещи, и особенно моя связь с ними. Оживившись, я принялась рассказывать, что в стеклянных витринах и рамках можно увидеть настоящую шпионскую экипировку, собранную Мелтоном после распада Советского Союза. На выставке были представлены миниатюрные камеры, кинжалы и пистолеты для потайного ношения, противогазы, колючая проволока с берлинской стены, крохотные подслушивающие устройства и всевозможные тайники. Словом, классные штучки, без которых не обходился ни один захватывающий шпионский триллер. Тайлеру и Лори хотелось узнать, пользовалась ли я этим оборудованием и чем именно я занималась я попросила их подождать до обеда в столовой где я намеревалась рассказать им остальную часть истории мне казалось что им не просто будет узнать все разом в один день их мама шпионка в цру их мама уже была замужем а теперь еще и московская история